Глава 15. Брошь с эмалевым рисунком. Вой ветра за окном заставил Иларию поежиться. Ей стало не по себе одной в полутёмной комнате. Тени от свечей и изгустившийся мрак по углам пугали ее. Илария взяла со стола свечу и медленно обошла комнату, заглянула под кровать и даже проверила сундук. «Нет, здесь никто не прятался». Но если Велет придет, что она скажет ему? Зачем он хочет увидеться и отчего непременно теперь, когда все на Перу? И в случае чего — ниоткуда ждать помощи? Няньку, скорее всего, чем-то опоили, и от крика Илларии она не проснется. На ум приходили мысли одна мрачнее другой. Вспомнились обвинения, выдвинутые против Велета, изображения обнаженных женщин на его картинах. И ведь они, должно быть, позировали ему. Какой стыд. Зачем только дядя настоял на этом свидании? Неужели он так уверен в этом человеке и не боится за нее? Как будто мало других художников изочих вестлицы. Нужно рисковать ей, единственной родственницей. Кто знает, что на уме у этого велета? Княжна сидела на краю постели, тревожно вслушиваясь в ночную тишину воск от свечи которую она все еще держала в руке капнул на кожу она вздрогнула и поспешила снять с руки горячий воск, но свеча заколыхавшись в ее руке вновь обожгла ее каплями раздосадованная илария встала и поспешила поставить ее обратно на стол теперь еще оттирать этот воск она осмотрела пострадавший рукав в платье за дверью послышались осторожные шаги и легкий стук возвестил о приходе гостя. Княжна, пытавшаяся очистить ткань от воска, вздрогнула и встревоженно огляделась по сторонам. Стук повторился. И Лария вынуждена была вновь взять свечу. Обернувшись на распятие, княжна перекрестилась и, наконец, отворила дверь. На пороге стоял велит в дорожном плаще. Лицо его было бледным, черные глаза блестели из-под темных изогнутых бровей. Тени придавали его чертам какую-то мрачность, подчеркивая доселе незаметные скулы. Нежно, я пришел проститься. Не знаю надолго ли, но мне придется уехать. Произнес он, разрушая привычным мягким голосом всю таинственность своего появления. У Иларии отлегло от сердца. Вы позволите мне войти? Осторожно спросил юноша. Боюсь, как бы не разбудить вашу служанку. Илария кивнула. Она поставила свечу и прикрыла за Велитом дверь, ощутив тонкий, приятный аромат, исходивший от одежд художника. «Я вас слушаю», — сдержанно сказала она, оставаясь стоять чуть в стороне. Велит печально улыбнулся. «Вы все же отвернулись от меня». «Если бы отвернулась, не стала бы принимать», — возразила Илария, в душе понимая, что он прав. «Это было желание вашего дяди. Если вы не хотите общаться со мной, можете открыто сказать об этом, и я уйду. Навсегда», — сказал художник тоном обиженного самолюбия. Княжна узнала знакомую манеру вести разговор, обходительную и, вместе с тем, полное уважение к собственной персоне. Она внимательно посмотрела на собеседника. Как раз в этот момент Велет поправил прическу, зачесывая волосы назад. И Лария невольно улыбнулась, вспоминая самолюбование художника, и этот его оскорбленный тон невольно смыл с ее лица серьезное выражение. Павлин распушил перышки, с улыбкой подумала она и протянула ему руку. Решив, что подобная перемена вызвана угрозой уйти навсегда, художник тоже смягчился. Мы друзья? С надеждой спросил он, поднеся ее руку к губам. Друзья подтвердила Илария. Велет улыбнулся. Он уже готов был отпустить ее руку, но заметил на коже воск. Вы обожглись? Ничего страшного. Илария высвободила руку и стала стирать застывшие капли. Пока ждала вас и испачкала. Велет с нежной печальной улыбкой наблюдал за ней и после небольшой паузы, заставившей Иларию почувствовать некоторую неловкость, сказал. «У меня есть кое-что для вас». Художник достал из кармана бархатный мешочек и, ослабив завязку, вынул роскошную золотую брошь с эмалевым рисунком. «Это очень личный подарок», — растерялась княжна. «Едва ли будет правильно принять его от вас». «Но кто узнает, что это брошь от меня? Если же она пришлась вам не по вкусу...» «Нет, вещица очень красива, но...» Ларя колебалась. «А почему именно ирис? В этом есть какой-то скрытый смысл? Помню, мы говорили с вами о цветах. Вы рассказали мне про чертополоха на гербе моего дяди». «Да, на создание этого рисунка меня вдохновил наш разговор в Вельстерша, произнес Велет. «Символ дома князя Давида — чертополох. А у вас должен быть другой цветок. Я подумал, что ирис подойдет вам больше всего». Лария, примите от меня этот подарок. «Вы сами сделали это?» Украшение очень нравилось княжне, но она все еще не решалась принять его. По моему заказу мастер сделал брошь. Я выложил на ней эмалевый рисунок. В свое время я наблюдал за работой лиможских мастеров. Их эмали уникальны, но, надеюсь, и мой подарок придется вам по душе. Лимож, Город во Франции, известный производством эмали с XII по XV век. Велет протянул украшение княжне. Элария взяла в руки брошь и поднесла к лицу, разглядывая рисунок. Почему все-таки ирис? С греческого языка название переводится как радуга, символ надежды, символ прощения. Почему надежды? В христианстве да, но если обратиться к древнегреческой легенде, то там сказано, что Прометей принес людям огонь. Взяв его у олимпийских богов, и тогда радостью и надеждой землю озарила радуга. А на другой день, там, где люди увидели семицветную радугу, расцвели ирисы. Господин Велет, зачем мне знать взгляды язычников на этот цветок? В голосе Иларии послышался упрек. Я слышала Ирис и символизирует боль и страдания сердца Божьей Матери. А еще эти цветы символ чистоты, Добродетели, веры, надежды и мудрости. Более подходящего цветка для вас не сыскать. Он даже созвучен с вашим именем, Иллария». Встретившись с ним взглядом, княжна невольно почувствовала вину за свой холодный тон. «Я люблю голубой цвет», — призналась она, вновь опустив взгляд на эмалевый рисунок. «На свою свадьбу я надену именно голубое платье. Я уже так решила». Тогда моя брошь прекрасно дополнит его, заметил Велет. Я надену ее при одном условии. С вас должны снять епитемию. До той поры я к ней не притронусь. Для вас это так важно. Да, твердо ответила Илария. Велет молча кивнул. Отведя взор, он уж было решил проститься, но в последнюю минуту передумал и задал волновавший его вопрос. Илария, вы позволите мне присутствовать на вашей свадьбе? Если мой отец не станет возражать, приходите. Велет чуть заметно улыбнулся. Я приду, пообещал он. Повисла небольшая пауза. Велет опустил глаза, замявшись немного, а после, бросив быстрый взгляд на Иларию, наклонился к ней и поцеловал в щеку. Прощайте, поспешно сказал он. И, не дав княжне опомниться, скрылся за дверью. И Лария растерянно стояла посреди комнаты. Зачем он сделал это? Она коснулась щеки, все еще чувствуя прикосновение губ Велита. Неужели он и вправду влюблен в меня? После всего, что он натворил, я не могу уже относиться к нему как прежде. Исчез светлый, таинственный образ прекрасного художника. Илария еще раз взглянула на брошь. Друг. Выходит у него такая дружба. Но, впрочем, не стоит придавать этому большого значения. Княжна решила подчиниться голосу рассудка и, отбросив прежние мечты в сторону, спрятала подарок в шкатулку. Желая забыть о встрече, она подошла к окну. Ветер все еще завывал, раскачивая кроны деревьев. Дождь бил по стеклу, его косые струи стекали дорожками слез. Вот так и я буду плакать вскоре, подумала княжна. Неизбежность свадьбы с Густовым уже не страшила ее, не удивляла. Елария смутно чувствовала, что брак этот долго не продлится. Нужно лишь выждать время и держать при себе дядин подарок.